Глава 4. Присев рядом, дед вновь пристально на меня посмотрел. «Это непростые молнии. Ты их создал, даже указал количество. Знать бы еще, что все это значит». Похоже, именно так и было. Я захотел четыре шарика, мне как раз столько и надо. Но создал ли я разряды, или здесь что-то другое? Вздохнув, оставив на руке один артефакт, произнеся нужные слова, впитал его, а затем и все остальные. После чего блаженно развалился в кресле, даже глаза прикрыл. Четыре подряд. Ни с чем не сравнимое чувство эйфории. Полный кайф. Мой внутренний голос тут же сообщил. Уровень магической энергии повысился на 60 пунктов и составляет 113%. Я довольно улыбнулся. Ну вот, два условия выполнены. Осталось немного. «Ты меня сегодня сильно поразил», услышав голос деда, открыл глаза. «Сам не ожидал», — я улыбнулся. «Зато план по магии выполнил, уровень больше ста отлично сходили». «Не то слово», — дед покачал головой. «Напоминать не надо, что разглашать о том, что здесь произошло, не стоит». «Уже напомнил», — я хихикнул. Дед покачал головой. «Ну а что, я еще блаженствую». Вновь прикрыл глаза, незаметно для себя задремал. Время пролетело быстро. Меня разбудила внезапно ожившая рация. «Гор, якома Кома. Прием!» «На приеме», — ответил дед. «Есть движение». «Докладывай». Матвей Егорович напрягся, даже брови сдвинул. «Гости получили груз. Прибыло пять квадроциклов. Четыре грузовые, чем-то груженные. Все накрыты тентами. Что внутри, не ясно. На контроле врат, предъявив документы, прошли без проверки. пригнали во двор дома, где живут «Сталкеры». Забрали свои баулы из гостиницы. Думаю, завтра пойдут на зону. Прием. Будьте в полной готовности. Как выдвинуться, докладывай. Принято. Отбой. Зажав рацию в руке, дед посмотрел на меня. Что происходит? Понятно, что ожидали транспорта, но какой груз привезли? В ответ я пожал плечами. Ладно, завтра посмотрим. Вздохнув, убрав ее, он принялся разводить костер. Начало темнеть. Как только пламя разгорелось, дед бросил в него маленький артефакт. Прошло всего минут пять, как тот, поднявшись вверх метра на три, начал испускать белый свет, увеличивая интенсивность. «Ничего себе фонарь!» — я уставился на него, открыв рот. Став ярким, он великолепно освещал все в округе. «Вот это классно! Видно, как днем, и глаза не слепят!» «А теперь представь, как будут светить большие!» — дед хмыкнул. «Ничего себе! Это же целый район можно освещать!» «Жаль, что их так мало!» «Пожалуй, маленький камушек я оставлю себе, может, где и пригодится!» «С ребятами посидим возле сарая, там зажгу, продемонстрирую, круто будет!» Достав бутерброды, налив из термоса чаю, дед протянул мне стакан. «Пора перекусить!» Немного подкрепившись, вновь развалившись в кресле, я уставился на огонь. Давящая тишина на зоне... «Немного напрягает. Здесь нет птиц, насекомых, даже ветер не шуршит травой. Единственное, что ее нарушает, — потрескивающие дрова в костре. Если его убрать, то будет казаться, что сидишь в пустоте. Все сразу станет таким нереальным, необычное ощущение. Пространство есть, но ты ничего не слышишь. Мертвый мир». Задумавшись, пожал плечами. «Давно хотел поинтересоваться. Почему бы сейчас не спросить?» «Дед» а кто-нибудь был на планете техномагов?» Он отрицательно покачал головой. «Только те, кто устанавливал контакт. Но они дали клятву о неразглашении, таковы были их условия. Больше к себе никого не пускали». «А ты их видел? Что они могут?» Его взгляд замер на пламени. «Нет, не видел. Там, как я слышал, биоинженерия, использование различных видов энергии, о которых мы даже не слышали. К тому же они великие мастера иллюзий. Видишь объект, Это не голография, не воздействие на разум, он вполне реален, даже потрогать можно. Но он не существует. К чему такие технологии для каких целей применяют, непонятно. Это как же? Что-то я не совсем понимаю, как такое в принципе возможно. «Ну, ты спросил», — дед задумался. «Вот стоит машина», — он кивнул на нее. «Ты ее видишь, то, что она существует, не вызывает сомнения». Можно подойти, потрогать, сесть в нее, поехать куда-то. Теперь представь, что стоит еще одна рядом, полная копия этой. Сможешь определить, какая из них настоящая, какая нет?» Я почесал затылок. «Если копия, то нет. Но к чему им это? На ней же не поедешь». Я же сказал, никто толком не знает одни теории. Мне как-то ученый сказал, когда мы сопровождали их экспедицию в одном из миров, что вполне возможно, они могут полностью материализовать подобные объекты, если есть необходимость. Говорит, очень было бы удобно. Но это только его фантазии. Я слабо в подобное верю. Он скептически покачал головой. Техномаги с нами почти не общаются. Все, что удалось, так это заключить сделку на покупку пяти биокапсул. Больше не продают. Не знаю, с чем это связано, но говорят, и так пошли на большие уступки, так как нашей цивилизации им предложить нечего. Проходы в другие миры устанавливают сами, только там что-то иное, не как у нас. Хорошо, что за редкоземельные металлы-далмазы продают лекарства. Одно усиливает регенерацию, ускоряет заживление ран. Второе от многих болезней лечит, типа универсальной прививки. Третье очищает организм, продлевает жизнь, даже омолаживает. Но стоит очень дорого. С большим трудом удалось договориться насчет сканеров и другого оборудования для врат. Я тебе говорил о них. Техномаги, по слухам, выглядят как люди, только более высокие. Цвет кожи с каким-то фиолетовым оттенком. Худые, имеют иное строение глаз, связано это с их солнцем, в остальном такие же, как мы. Дед пожал плечами. Я вздохнул. Интересно было бы пообщаться, но, увы, подобное вряд ли возможно. Любопытно, а какой у них уклад жизни, в каких домах живут, на чем ездят? Может, в космос летают, космические корабли давно создали? пофантазировал я. Улыбнувшись, дед хмыкнул. «Самому было бы интересно узнать. Ну что, будем укладываться спать в багажнике спальные мешки?» Он глянул на меня. Кивнув в ответ, поднявшись, подождав, когда принесет их, забрав свой, расстелил его. Отстегнув от пояса, вернул рацию, что он мне давал. Сняв обувь, забрался внутрь. «А ничего так, уютно, мягко и тепло». Костер почти прогорел, налив пластиковый стакан воды, дед плеснул на артефакт. Ничего особенного, тот практически сразу погас. Подставив руку, поймав его, положил на стул. Завтра заберешь. Сам полез в спальник, положив рядом с собой автомат. Жаль, небо пасмурное, я бы сейчас на звезды посмотрел. Они убаюкивают, манят к себе, так и тянут куда-то в неизвестность. Проснулся от того, что заработала рация. Гор — это кома. Прием. Гор — это кома. Прием. Расстегнув спальник, потерев лицо руками, дед присел. На приеме. Есть новости, командир. Докладывай. Группа клановых в полном составе, загрузив оставшиеся квадроциклы, вместе с тремя сталкерами уходит на зону. Всего 7 единиц техники, пять прибывших, и два местных. Направление пути в вашу сторону. Принял. Действуем по плану. Обе группы выдвигаются параллельным курсом, ведут их. О малейшем изменении ситуации докладывать немедленно. «Принял. Мы на местах. Начинаем преследование. Да, и вот еще что. Пришлые не взяли раций. Сталкеры оставили дома свои поисковые маяки. Сможем отслеживать только в зоне прямой видимости». Понапрасно не рискуйте. Будьте предельно осторожны. Зона не прощает ошибок». «Доклад принял. Отбой». Опустив рацию, вздохнув, дед посмотрел на меня. «Все, быстро завтракаем, собираемся и ждем гостей. Ты все слышал». Тут же, расстегнув спальник, выбравшись из него, я кивнул. Вот оно и началось. На все у нас ушло полчаса. Вещи были загружены в машину, дед повесил на плечо автомат, я спрятал в кармане маленький артефакт. Осмотрев нашу стоянку, проверив, все ли взяли, он удовлетворенно кивнул. «Садись в машину. Будем в ней ждать». Мы расселись по местам, положив автомат на заднее сиденье. Дед вставил рацию в крепление на передней панели машины, поглядев на нее, покачал головой. «Если что-то пойдет не так, быстро уходим. От тебя многое будет зависеть. Сможешь меня направлять?» «Конечно». Кивнув, поглядывая вперед, я задумался. Появилась другая идея. «Может, лучше впереди побегу, а ты за мной?» «Мысль хорошая», — он улыбнулся. «А самой машиной управлять сможешь?» «Я пожал плечами. А чего там особенного? Она же электрическая. Две педали, газ, тормоз». «Смогу. туда же ребенок справится». Дед, хмыкнув, кивнул. «Хорошо. Тогда садишься за руль. В какую сторону ехать, я укажу. Но, надеюсь, до этого не дойдет». Поменявшись местами, мы принялись ожидать новых сообщений по рации. Я довольно погладил руками руль. Никогда еще сам на настоящей машине не ездил. Надеюсь, все получится. Хотя некий мандраж появился. «Дед, а чего они с собой могут вести И так много. Может, вообще не за мной идут?» Я повернулся в его сторону. Он покачал головой. «Да думал на эту тему. Ответа пока нет. Надеюсь, скоро узнаем». Время тянулось мучительно долго. Я уже весь извелся. Дед молчал, о чем-то раздумывая. На самом деле прошло не больше часа, как рация вновь ожила. Гор докладывает Стреж. Ага, это уже из группы преследований. Николай вышел на связь. Я немного напрягся, появилось волнение. Посмотрев на деда, обратился весь вслух. На приеме, — ответил тот, взяв рацию. Странное дело, командир, — несколько замялся капитан. Что у вас? Группа вначале направилась по вашему следу, шли быстро, — продолжил он. Пройдя 10 километров, свернули в сторону, уходя вглубь территории. Гор, мы не можем их преследовать. Передвигаются так, будто знают дорогу или видят аномалии. «Даже так?» — дед покачал головой. «Да, нам удалось снять одно видео. Будет интересно посмотреть. Что делаем? Они уходят». Матвей Егорович на несколько секунд задумался. «Конец операции. Отбой по всем направлениям. Мы возвращаемся. В обед жду у себя дома». «Базу, отбой!» Дед бросил рацию на заднее сиденье машины. «Куда они пошли? Зачем?» Он вздохнул. «Ладно, это не наша проблема. Свиридов разберется, если захочет». Вновь поменявшись местами, сев за руль, он направил джип в сторону поселка. Я вздохнул. Не удалось порулить. «Но хорошо, что все закончилось, значит, завтра пойду в школу. А сегодня будет вечерний сбор с пацанами». Ехали не торопясь, он ушел в глубокую задумчивость, но прекрасно ориентировался на местности. Я, как и прежде, поглядывал по сторонам. Все-таки интересное дело, почему вижу аномалии, а другие нет? Они мне кажутся настолько реальными, даже трудно представить, что для всех, кто здесь ходит, местность выглядит по-другому. Так и не узнал, как они определяют, куда можно ступать, куда нет. Но мне, в принципе, это особо и не нужно, поэтому дед не стал ничего объяснять. Возможно, как в игре. Бросают камни перед собой или болты с гайками, может, еще что не столь важно. Исчез или произошло нечто непонятное, значит, впереди опасность. А некоторые, как дед, интуиции доверяют. «Дед, а ты сказал, на зоне животные водятся. А чем они тут питаются, да и где живут?» Вывел я его из раздумий. «Интересно, ведь местность совсем пустая?» Он глянул на меня, не сразу сообразив, о чем спрашиваю, затем кивнул. «Да, есть такие. Но это дальше, там, где раньше леса были. Животными это назвать сложно. Скорее, сильно мутировавшие насекомые, вымахавшие до больших размеров. Да и деревья, странные, черные. Листьев нет, одни ветки. Стволы изогнуты под неестественными углами. Правда, иногда встречаются обычные, но это очень редко. А питаются, — он задумался, — сталкерами. Я удивленно на него вытаращился. Дед засмеялся. «Да шучу я. Друг друга наверняка жрут. А может, минералы какие употребляют, кто его знает. В воде тоже кое-что водится. К ней лучше не приближаться. Там мутанты вообще ни на что не похожи. в мику утащат на дно». Я задумался. «Интересно, а животные как передвигаются? Они, как и я, тоже видят аномалии или просто чувствуют их?» Получается, не совсем мертвый мир, что-то тут выжило, хоть и мутировало. Домой мы вернулись к 12 часам дня. Перенеся вещи в дом, сбегав к себе в комнату, переодевшись, спустился на кухню, поставил чайник на плиту, уселся за стол, вскоре появился дед. Мои сообщили, минут через 20 будут, известил он меня. Мне можно присутствовать? робко поинтересовался я. Интересно же послушать, что и как происходило. Не можно, а нужно. Он кивнул, доставая масло, хлеб, ветчину, сыр из холодильника. «Спасибо», — я заулыбался. Только мы перекусили, как прибыла вся троица игерей, уже переодевшись в гражданку без оружия. Поздоровавшись, мы перешли в гостиную, расположились там. «Докладывай, подробно». Дед посмотрел на Павла, тот кивнул. «Да особо нечего», — майор пожал плечами. «Как только вы уехали, наблюдение вели постоянно». Как уже говорил, к ним прибыл транспорт. Чем он загружен, так и не удалось выяснить. Никаких агрессивных действий не проявляли, готовились к походу на зону. Как только начало светать, двинулись в путь. Первыми ехали сталкеры, остальные за ними. Когда пересекли черту, остановились. Вот тут есть кое-что интересное. Поднявшись, он ставил флешку в телевизор, найдя пульт, включил его. Вскоре появилось видео. Майор остановил кадр. «Здесь все хорошо видно», — он кивнул на экран. Дед внимательно всмотрелся, да и я тоже. Большие шестиколесные грузовые квадроциклы. Груз у всех объемный, высокий, закрыт плотным черным тентом. Непонятно, что это. Спереди места для двух человек. Все приоружии, сталкеры, на своем транспорте более легком. «Дальше», — дед кивнул. «А вот дальше самое интересное», — улыбнувшись, Павел нажал воспроизведение. Один из гостей слез с транспорта, подойдя к сталкеру, что сидел за рулем самым первым, передал ему шлем, напоминающий мотоциклетный. Абсолютно черный, даже стекло спереди непрозрачное. Надев его на голову, тот что-то нажал сбоку. У меня рот открылся от удивления. Шлем трансформировался, подобное я видел только в фантастических фильмах. Быстрое изменение, какое-то перетекание, и он уже плотно обхватив голову, повторил контуры лица. Стекло хотя это вряд ли было оно, здесь что-то другое, в области глаз засветилось тусклым красным светом. Кивнув сталкер, поехал вперед, все остальные за ним. Павел остановил кадр. «Ну и что думаешь, командир?» Дед, размышляя, покачивал головой, поглаживая пальцами подбородок. Свою версию выдал Николай. «Это не земные технологии. Заранее им не дали, выдали только на зоне» вероятно, перестраховывались, слишком дорогая и уникальная вещь. Но «Сталкер» явно проинструктирован. Откинувшись на спинку стула, он сложил руки на груди. Матвей Егорович глянул на него, кивнул. «Непонятно, у кого и как они это достали, но вещь сделана на заказ. И да, мы такими технологиями не обладаем». Передвигались уверенно, причем достаточно быстро, что для зоны непозволительно, добавил Степан. «Значит, кто-то изготовил прибор, позволяющий действительно видеть аномалии», — дед покивал. «Даже не представляю, во сколько им это обошлось. Отсюда вытекает законный вопрос. Зачем? Куда они направились, да еще с грузом?» Павел развел руками. «Нам этого не установить», — дед вновь задумался. «Тогда получается следующее», — он вздохнул. Вся операция готовилась заранее. Получив информацию, что в поселке появился одаренный, сюда начнут прибывать представители кланов. Они решили этим воспользоваться, чтобы не вызывать лишних подозрений. В обычное время их появление вызвало бы вопросы. А так все знали, что к Никите гости пожалуют. Операция началась немного раньше запланированного, так как транспорт прибыл позже, они его ждали. Дальнейшее прошло гладко, вся группа ушла на зону. Вопрос тот же – зачем? Дед продолжил размышлять вслух. «Но просто так они туда точно не отправились. Значит, была конкретная цель, и она существенная, важная». Он покачал головой. «Не представляю, ради чего все это затеяно. Они явно не собираются быстро возвращаться, значит, уходят далеко. По всей видимости, у них есть точные координаты какого-то места или объекта». Свиридову в полицию доложим?» Павел поглядел на деда, тот пожал плечами. «А что докладывать? Они в своем праве. А то, что имеют странный прибор, так оно не запрещено. Ребята ничего не нарушили». «Ладно». Матвей Егорович посмотрел на своих бойцов. «Если будут новые гости, отслеживайте. Мне докладывайте. Пристраховались мы. Ничего страшного». «Никиту охранять продолжим?» Улыбнувшись, Павел глянул на меня. «Хочешь с ним заниматься? Приходи, занимайся. В остальном, думаю, не стоит. Все будет тихо». Кивнув, тот подмигнул мне. «Как у вас все прошло?» Откинувшись на спинку стула, дед загадочно улыбнулся. Посмотрев на меня, поднявшись, сходил к себе в комнату. Вернувшись с пакетом, достав из него три больших артефакта, что я создал на зоне, выложил на стол. А «Вот, Никита нашел». «Ничего себе!» — Павел почесал затылок. Николай со Степаном взяли по одному, принялись их разглядывать. «Светляки!» уточнил дед, присаживаясь на свое место. «Но таких больших размеров...» Степан положил камень, удивленно посмотрев на меня. «Как?» «У мальчика талант», — Матвей Егорович заулыбался. «Только сами понимаете, будем считать, что ему просто повезло». «Это само собой». Николай аккуратно вернул камень на место. «Про остальное, как я понял, дед решил ничего не говорить. Но, в принципе, правильно. Зачем обо мне лишнее знать?» «А в остальном...» — Павел глянул на меня. «Все как обычно. Ничего интересного», — дед развел руками. «Ладно, отдыхайте. Флешку с записью у себя оставлю». Он поднялся. Попрощавшись с егерями, я ушел к себе, тут же достав мобильник, принялся звонить друзьям. Конечно, вопросов посыпалось много, но отвечать на них по телефону не имело смысла. Просто назначил встречу у сарая, обещая все рассказать. Ребята облегченно вздыхали. Наконец-то можно выйти из дома. Понимаю, тяжело просто так сидеть, когда делать нечего. Хотя наверняка родичи к чему-нибудь припахали. Больше всех была довольна Настя, сообщив мне, что уже собирается, чтобы я сам не опаздывал. Спустившись вниз, бросив на ходу в сторону кухни, что буду возле сарая, выбежал на улицу. Схватив велосипед, понесся к месту встречи, не забыв сунуть в карман артефакт. Настя все равно меня опередила, уже была на месте. Остальные пока еще не прибыли. Поздоровавшись, мы уселись на лавочку. Но не успела она начать выяснять, как я сходил на зону, появились пацаны, практически все сразу. Мы тепло поздоровались, как будто полгода не виделись. Странно, но действительно соскучились друг по другу. Рассевшись, все дружно уставились на меня. «Рассказывай, чего там, как все прошло?» в нетерпении выдал Васька. «Вам с самого начала?» Я улыбнулся. «Видно, как у ребят горят глаза. Любопытство зашкаливает». «Так мы же ничего не знаем. По домам посадили, никто толком не объяснил, зачем. А потом ты на зону уехал», — добавил он. «Вот-вот», — Настя закивала. «Все, и подробно». Я задумался. «Подробно, но надо все-таки фильтровать, что можно говорить, что нет. Придется думать. В принципе, только о своих способностях умолчу да о шлеме сталкера. Ну, еще кое-что изменю». Остальное, думаю, можно рассказать». Около часа я повествовал свой рассказ. Ребята слушали внимательно, практически никто не перебивал. Вопросов не задавали. Когда закончил, вынул из кармана артефакт. «Вот, на зоне нашел». Пацаны уставились на него. «А потрогать можно?» — Лешка протянул руку. «Конечно», — я заулыбался. «Он безопасен, это светляк». Камень пошел по рукам. Ребята, передавая его друг другу, внимательно разглядывали. «Никогда не видела ничего подобного», — выдала Настя, возвращая камень. «А как он работает?» — Матвей кивнул на артефакт. «Костер нужен. Требуется огонь и вода», — пояснил я. «Костер разведем», — закивал Васька. «Я за водой сгоняю», — вскочил Петька. Схватив велосипед, рванул куда-то. Пацанам не терпелось увидеть его в действии. «Эффект будет не тот, что ночью, но тоже прикольно». Вскоре горел небольшой костерок, вернулся Петька, привезя бутылку воды. Присев на корточки возле огня, хитро улыбнувшись, я бросил в него артефакт. Все замерли в ожидании чуда, и оно вскоре последовало. Как и на зоне, он вначале поднялся метра на три, а затем стал светиться. Парни, приоткрыв рты, с восхищением наблюдали за ним. «И долго он так может висеть?» — поинтересовалась Настя. Я пожал плечами. «Не знаю. Дед сказал, пока воды на него не плеснешь». «Круто!» — прошептал Лешка. «Офигеть просто, какой яркий!» — добавил Васька. «Насмотрелись?» — я взял бутылку. «Давай!» — бросил Матвей. «Туши!» Отвинтив крышку, плеснул. Только с первого раза не попал. Из бутылки это сделать непросто, но с третьей попытки удалось. Как только вода коснулась его, артефакт тут же потух, упав в подставленную мной ладонь. «Крутая штука!» — покивал Петька. Убрав камень в карман, я довольно улыбнулся. Как и ожидал, артефакт произвел на всех сильное впечатление.